Она почувствовала, что зашла слишком далеко, и что ей, если не удастся успокоить его, то он выполнит свою угрозу. И тогда прощайте все планы, которые она наметила еще в первую их встречу. Ей останется только вернуться в Англию и стать самой разочарованной герцогиней, что ей совсем не хотелось. Тремон решительно схватил повод лошади и повернул ее в обратный путь». Мысль о том, что она вернется в усадьбу на поводу, была нестерпима для Лорны. Она разразилась рыданиями и попыталась остановить лошадь. «Остановитесь! Прошу вас! Я я прошу у вас прощения, но не отсылайте меня в память о моей матери! Не наносите мне такого оскорбления! Подумайте, подумайте! Это может дойти до Артура!» Он остановился. «Нехорошо прятаться за его спину!» Вы знаете, что я люблю его. Я теперь знаю, что вы ненавидите меня, но позвольте мне остаться здесь еще на некоторое время, возле него, возле вас. Я поняла, что я стала невыносима, Не деликатна, а я это ненавижу в людях. Да перестаньте же вы плакать, я ненавижу слезы. И, конечно, у вас нет носового платка, добавил он, услышав, как она хлюпает носом. «Нет, я слишком спешила!» Вместо ответа он протянул ей свой и смотрел, как она вытирает глаза и нос. Она сейчас была так похожа на маленькую девочку, которую бронят, что он почувствовал, как гнев его постепенно тает. Из глубин памяти возникло далекое воспоминание о маленькой Марии Душ. Однажды утром в Квебеке Ее несправедливо отругала мать, мадам Вергор де Шамбон, за якобы разбитую вазочку, хотя виновницей была кошка, любимица хозяйки. Мари перебежала улицу и бросилась на шею своему дружку Гийому. Он впервые видел ее плачущей, и это потрясло. то, что он ей только что сказал, он увидел в ней ту Мари Дус, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не повторить то, что было тогда». Протянуть к ней сочувственно руки. Он все еще не забыл свою злость, и это спасло его от проявления сентиментальности. Но ему уже не хватало решительности, поэтому он дал Лорне успокоиться, потом пожал плечами. «Вам надо прийти в себя, прежде чем мы вернемся в усадьбу», — проговорил он тихо. — Я даже буду вам за это признателен, потому что мне совсем не хочется, чтобы подумали, что я вас ударю. — Вы прощаете меня? — По крайней мере, достаточно, чтобы отложить наказание, — сказал он, со свойственной ему кривой усмешкой, перед которой мало кто мог стоять. Может, я показался вам слишком жестоким? — Мне кажется, что я поступила так же, как бы там ни было, — Я извинюсь перед вашим Даге. Это действительно верный помощник, который становится все меньше и меньше. Болтая так, они ехали рядом по дороге, достаточно широкой, чтобы ехать вдвоем ровным шагом. Тогда женщина, наблюдавшая за ними из-под приподнятой занавески на втором этаже дома каторшника, опустила ее и провела дрожащей рукой по лбу. «Неужели она вернулась?» Тихо прошептала она в волнении, обращаясь сама к себе. «Нет! Нет, это невозможно! Они просто очень похожи! Это гораздо моложе той, к тому же у нее рыжие волосы, у той были льняные, напоминавшие лунный свет. О, мне надо узнать все, все!» Сложив на груди руки, она стала ходить по комнате, как зверь в клетке. На ходу она взяла свою плотную черную вуаль, которая скрывала ее якобы искалеченное лицо, из комков бросила в угол. Какая радость будет для нее, когда она сбросит ее окончательно. Но видно, этот день наступит еще не скоро. Еще не настало время. Священник, которого видел в доме Гийом, вошел в комнату и взглянул саркастически на происходящее. «Ты нервничаешь? Почему бы и нет?» «Мне кажется, у меня есть на это право». «Не спорю. Во всяком случае, пока опасность миновала. Тремен уехал». «Я видела. Но это не значит, что он снова не появится. Тебе не кажется странным, что он вдруг забеспокоился о состоянии крыши именно в этот день, когда этот дурак Урбен потерял свой нож?»